Глава одиннадцатая. Чем дальше мы отъезжали от города, тем легче дышалось. Все еще не верилось, что мне удалось сбежать, и весь кошмар остался позади. Но получалось, что так? Никто не преследовал, устраивая зрелищные гонки с перехватом, как это обычно бывает в фильмах. Все вокруг выглядело спокойным и обыденным. Автобус мирно катил по дороге, пассажиры зависали в телефонах или дремали, и никому не было до меня никакого дела. Понемногу начала расслабляться и я. Минут через сорок настолько успокоилась, что задремала, по примеру, своей соседки. Но сон оказался тревожным и поверхностным. То и дело в голове всплывали слова Руслана о том, что найдет, и тогда... Не хотелось озвучивать это тогда даже во сне. Не хотелось вообще думать о нем. Скорее всего, просто пугал. Навряд ли всерьез озадачится моим поиском. Весь мой расчет именно на это потому что я не умею заметать следы, и у меня нет ни денег, ни связей, чтобы получить поддельный паспорт. На сегодняшний момент я сделала все, что могла. Буду верить, что через пару дней он и думать забудет. А мне нужно побыстрее выбросить из головы воспоминания последних дней, просто забыть обо всем. Мотнула головой, чтобы стряхнуть наваждение, вызванное воспоминаниями, как он использовал. Сначала в спальне, а потом наклонив над кухонным столом. И я позволяла ему все это делать с собой, потому что была должна, но... Стоп, хватит, сколько можно. Села поровнее и принялась смотреть в окно на унылые вереницы разномастных заборов, растянувшихся друг за другом вдоль обочины. Как мне устраиваться на новом месте? Вот что должно волновать в первую очередь, а не то, почему этот мужчина действует на меня таким странным образом, что я боюсь саму себя в его присутствии. Вдруг со всей отчетливостью осознала, что выйду сейчас на вокзале совершенно чужого города, где у меня нет никого из знакомых. И места, где можно переночевать, тоже нет. А еще нет ни интернета, ни связи и совсем плохо с финансами. Часть денег придется потратить на телефон и новую симку, это первостепенная задача. А на остальные попытаться снять жилье, из тех вариантов, что подешевле. Где, как, на что я буду жить? В голове одни вопросы. Наконец автобус затормозил, и пассажиры потянулись к выходу. Подхватила рюкзак и последовала за ними. От долгого сидения все части тела затекли, а когда вышла на воздух, поежилась и поплотнее запахнула толстовку. Скоро закроются все магазины, а еще стемнеет. И если я решила сделать этот город конечной остановкой, стоит поторопиться. Первым делом зашла в магазин и купила сотовый и новую симку. Успела за какие-то минуты до завершения работы. Пока телефон загружался, отошла подальше от вокзала в менее шумное место, и как только он заработал, полезла на сайт объявлений по съему жилья. Искала по самому главному критерию — цене, и вскоре подобрала несколько вариантов, где было написано, что можно снять комнату посуточно. Хватит от силы дней на пять, если совсем ужаться в еде, но выхода нет. Принялась обзванивать одно объявление за другим. Мне повезло уже на третьем. Договорилась и забила адрес в карты. Как оказалось, квартира располагалась не так далеко от вокзала, и до нее можно спокойно дойти пешком. Я так и сделала. Пока шагала по незнакомой улице, раздумывала, как дальше быть с деньгами и с работой. С завтрашнего дня начну обходить все поликлиники и больницы. Обычно медсестры везде нужны, а у меня тем более есть стаж. А вот как быть с жильем? Все же, скорее всего, придется звонить кому-то из знакомых и просить в долг некоторую сумму. Спустя сорок минут, с учетом того, что зашла в круглосуточный магазин и купила кое-что из еды, завернула в нужный двор и вышла к облезлой двухэтажке с некрасивой старой крышей и наполовину разрушенными подъездами. Уже стемнело, а потому в полумраке она казалась еще более зловещей. Мимо такой проходить страшно, не то что ночевать. Но делать нечего. В конце концов, живут же здесь как-то люди, а значит, нечего привередничать. Вступила в темный сырой подъезд, поднялась на второй этаж и надавила на кнопку звонка. А потом еще раз, потому что открывать мне, похоже, никто не собирался. Зато из-за двери отчетливо доносились звуки ругани. Дверь распахнулась минут через пять, когда я уже окончательно решила, что никто не откроет. И на меня соловелым взглядом уставился мужик лет пятидесяти, одетый в классическую растянутую, бывшую когда-то белую майку и черные треники с отвисшими коленями. «Здравствуйте. Я по объявлению». Произнесла уныло и вздохнула. «Очень захотелось уйти отсюда, и если бы не перспектива шататься по улице всю ночь, так бы и сделала». «Чего?» Не успела ответить, как из-за его спины возникла женщина неопределенного возраста с тюрбаном из полотенца на голове. «Деньги показывай», — сказала она довольно грубо и без всяких церемоний. Достала требуемую сумму, и купюры тут же исчезли в кармане застиранного махрового халата. «Проходи, до конца коридора и направо. До завтрашнего вечера, если решишь оставаться еще, деньги вперед. Будешь уходить, захлопни дверь, поняла?» Я кивнула. Моим именем, так же, как и документами, женщина не поинтересовалась, что было мне очень на руку. Мужик почесал живот и скрылся где-то в недрах квартиры, а я с опаской пошла вперед по темному, заваленному разным барахлом коридору. Чуть не наступила на пустую бутылку, валявшуюся под ногами, но вовремя схватилась за стену.